Глава двадцать третья «Нелла, если ты не хочешь говорить, то не говори Тугартов вдруг резко повернулся к своему рабу, молчаливо стоявшему за ним, и отвесил ему тяжелый подзатыльник. «А ну, пошел отсюда, жди меня на улице!» Парень мигом выскочил за дверь. Ее сказочному рассказу про побочные стоматологические эффекты отвара и страв по бабушкиному рецепту он не поверил ни на грош, а точнее ни на Н, что, впрочем, сути не меняло. Оказывается, помимо глаз и зубов, Вика исцелила еще и приступы головной боли, которые мучили чиновника по утрам. Видимо, у него и какая-то опухоль в мозгу присутствовала или еще что-то. Была бы Вика врачом, могла бы поставить какой-нибудь более-менее точный диагноз, но она была обычной девушкой-попаданкой, получившей огромные магические боевые способности. Вот только знаний медицины ей выдать не сподобились. «Я сама не понимаю, господин». Пролепетала она, продолжая и дальше строить из себя дурочку и осознавая, что ей все хуже это удается. Кроме знаний медицины, ей еще и умений лицедейства не выдали. «Я не знаю, зачем ты скрываешь такое, наверное, причины есть, но я клянусь тебе, что от меня об этом никто не узнает». «Дураком Тугар не был, это точно». Дураки до должности помощника мэра самого крупного города в королевстве Датар не дослуживаются. Он сумел сложить два плюс два и, не обладая магическими способностями, легко вычислил Вику. Нелла, я могу тебе помочь, если у тебя какие-то проблемы. Правда, я не аристократ и не богатый торговец, но я не последний человек в этом городе. Поверь, я тебе во многом могу быть полезен. «Скажи, ты ведь...» Он выжидательно и с огромной надеждой в глазах посмотрел на нее. Судя по той мольбе, с какой он ожидал от нее признания в факте для него очевидном, у чиновника наверняка была еще какая-то беда, справиться с которой мог только маг-целитель. В этот момент на пороге возник Рудий с палкой в руке. Ее приказ на самозащиту и защиту он воспринял к действию, увидев буквально вылетающего из флигеля тугордовского раба. Рудий, по всей видимости, решил, что хозяйке может потребоваться его помощь. Естественно, магический боевой монстр, какого представляла из себя Вика, в помощи обычного дворового раба вовсе не нуждался. Но вики его готовность броситься на ее защиту даже против такого важного, высокопоставленного городского чиновника была приятна. «Выйди, Руди, мы беседуем», – поторопилась она сказать, опасаясь, как бы палка ее раба не опустилась на голову Тугарта. «И я позову, если будет нужно». Раб, бросил настороженный взгляд, вышел, но далеко не ушел. «Верный друг». «Если не хочешь говорить, не говори, но помоги». Чиновник опустился на стул, как-то весь сникнув. «Наверное, я много прошу, но...» «Кстати, сколько я должен за лечение?» «Хороший вопрос. Вика заранее озаботилась примерной оценкой своего труда и хотела вначале попросить трояк. Дороже отвары тут не стоили». Затем, прикинув, что все же результат ее лечения в излишней скромности не нуждается, решила назначить цену в пять лир. Вот только про зубы она вообще тогда не подумала, как и про другие результаты магии исцеления. «А вы сами сколько готовы были бы заплатить?» «Вопросом на вопрос ответила она. Главный лекарь взял с меня двадцать лир, он меньше и не берет», усмехнулся чиновник. Вот только он меня не вылечил. «Сто? Двести лир?» – посмотрел он на нее. «Ого!» – прикинула Вика. «Да она тут смогла бы в бутиках себе даже носовые платки покупать при таких-то заработках, если бы, конечно, тут бутики эти были, и если бы местному населению было доступно понимание изысканий Армани или Версачи. Я возьму десять» сказала она улыбнувшись, и это, если у вас еще какая-то проблема, то, скажем так, у моей бабушки любимой, естественно, были и другие рецепты, много рецептов на все случаи жизни. Тугард все понял правильно. Вика дала ему понять, что свои магические способности будет скрывать и дальше, но от оказания ему дальнейшей помощи не отказывается. В этот раз раздавить ее в своих объятиях он не пытался, сумел обуздать свои эмоции. Частично, дрожащими руками, он снял с пояса кошель и, развязав его, достал оттуда четыре пятилировые монеты. «Пожалуйста, не отказывайся, возьми двадцать лир», – протянул он деньги. «Просто я больше не взял с собой, не думал, что зелье…» Ну да, метался между недоверием и надеждой. Все же Надежда победила, раз взял к знахарке сумму такую же, что заплатил и местному медицинскому светилу. «Хорошо», – кивнула Вика, взяв деньги, – «спасибо». И выжидательно с полуулыбкой на него посмотрела. «Чем я еще могу помочь?» У Тугорда помимо двух старших сыновей была и любимая восьмилетняя дочь. С его слов, умная и красивая девочка. Мнение отца в таком вопросе, конечно, не могло быть объективным, но и сомневаться в его словах у Вики пока оснований не было. Полгода назад дочь пала с качелей, да так неудачно, что у нее отнялись ноги. Лекари тут были бессильны, а маги-целители, которых в королевстве Датер насчитывалось всего четверо, для простолюдина даже вполне зажиточного недоступны. Чиновник понимал, что с ним даже никто разговаривать не станет, им с женой и сыновьями, те любили младшую сестренку не меньше, чем родители, оставалось только ухаживать за травмированной девочкой и надеяться на чудо. И кажется, эта надежда начинала для Тугарда обретать реальные черты в образе молоденькой девушки, совершенно случайно оказавшейся на его жизненном пути. «Я готов отдать тебе все свои сбережения», – завершил он рассказ. «Ты не смотри, что я не торговец, у меня достаточно средств, больше трех тысяч лир, и я могу еще найти, если...» Нашел чем удивить, да в ее родном мире чиновники тоже были никак не беднее торговцев. «Не нужно», – отказалась Вика, – «я не собираюсь разбогатеть за счет девочки». «Вернее, я собираюсь разбогатеть, но не за ее счет. Приносите ее ко мне». «Когда?» «Да хоть сегодня», – пожила она плечами. «До пятницы я совершенно свободна», – в полголоса вспомнила она фразу пятачка. «Что?» – не расслышал Тугард. «Несите, говорю, вашу девочку, только ближе к вечеру. День у меня будет занят». Когда обнадеженный чиновник убежал, Вика наконец-то добралась до завтрака. «Я спалилась на первом же шаге своей новой карьеры», – думала она, поедая омлет и не отвечая на вопросы Гнеша. «Все сразу же пошло не так. Это Вику никак не могло радовать и спалилась на деле, которое ей казалось очень простым». Теперь вот гадай, насколько Тугарда будет верен своему обещанию не болтать языком, а если она начнет так светиться перед каждым своим клиентом? Нет, если она хочет первое время не светиться и спокойно разбираться с устройством магии, как она себе спланировала, то ей нужно быть крайне осторожной при выборе пациентов. С другой стороны, помощник мэра – не последняя фигура в городе, и наличие подобных связей ей будет только на руку. Может, она зря вообще перестраховывается. В принципе, если уж на то пошло, то со своими-то способностями она бы вообще могла тут впереть по жизни, что тот бульдозер. Вот только Вика прекрасно понимала» какое огромное количество проблем у нее возникнет, и если она выйдет из тени на всеобщее обозрение. А готова ли она к такому? Достаточно ли она уже знает об этом мире, чтобы своевременно принимать правильные решения? К тому же она не одна, рядом с ней теперь те, кто ей доверился. После завтрака, пока Нюра помогала матери со стиркой белья, Вика, решив, как кот Матроскин, что совместный труд для ее пользы он объединяет, попросила у кайсов того раба Драчуна на полдня в помощь Рудио, чтобы они в ее новом доме устроили такой же летний душ, какой у нее был в доме Ламарии. Когда Вика рассказала Ритали, с какой целью она берет у них во временное пользование парня, та тоже загорелась Викиной идеей и получила от нее обещание, что позже Руди займется изготовлением этого полезного приспособления и у них во дворе. «Мы с братом сейчас на рынок хотим сходить», – сказала Вики соседка. «Не на ближайший, он уж слишком маленький, и там выбор небольшой, а на веселый. Пойдешь с нами? Чего тебе весь день дома сидеть, раз муж на сборы ополчения ушел и до вечера не вернется? Истеру возьми с собой, посидим в какой-нибудь кондитерской, ну...» Было видно, что Ретали ее идея нравится, как и ее дочери, которая крутилась рядом, грела уши и делала вид, что не обращает внимания на Кнеша, тоже напускающего на себя вид холодного равнодушия. Но немного поколебавшись, соседка с сожалением отказалась. «У меня на сегодня дел много намечено», – извиняясь, улыбнулась она и по работе, «Надо будет укрепление на дверные ручки накладывать. У нас большой заказ от города. И по дому». Ритала кивнула на убирающуюся на крыльце семнадцатилетнюю Гафату. «Эта дура требует постоянного присмотра. Пари, не пари, толку никакого. Пока сама над ней не стою, все делает, извини, через задницу. Если стера с вами захочет пойти, возьмешь. Только в центр не ходите и вообще на ту сторону вены не надо». «Конечно, возьму», – легко согласилась Вика. «А что за строгости? Из-за сватовства перестали в Белый район пускать, что ли?» – заинтересовалась она. Ритала Кайс немного засмущалась. «Я точно не знаю, но Глюк сказал, им на сборах почти каждый день рассказывают, что... Ну, в общем, Гленцы оскорбляют нашу Уранию» унижают, требуя невозможно огромного приданного, как будто бы это их наследник нам великую честь. А в городе они себя как ведут? Как? Вика действительно заинтересовалась. С ее точки зрения гленские дворяне, если говорить о невладетельных и неродовых, вели себя как свиньи, так же, как и въежские дворяне. Как ведут себя аристократы, Вика была не в курсе, если не считать ее Дебора но он вроде бы вполне корректен, вежлив, влюбчив и еще от него хорошо пахнет, что в этом мире встречается редко, очень. Или он только в отношении нее такой, а в отношении с другими тоже свинья? Нет, Вики в это не верилась совсем, Дебор не такой. Наглые, ты что, сама не видишь? Возмущение Риталы было неподдельным. Слушать соседку с ее возмущениями, наглостью глинцев Вики надоело довольно быстро. К тому же Ритала говорила, похоже, не своими словами, а словами Глюка. «Мы на тот берег Вены не пойдем», – успокоила ее Вика. «А у нас, сама знаешь, все более-менее спокойно. Ты идешь с нами?» – спросила она у девочки. «Мама разрешает». Стира, конечно же, согласилась. Какая разумная девочка откажется пойти на прогулку вместо помощи в работах по дому? Сначала они зашли на рынок. Там Вика хотела присмотреть новое постельное белье, взятое взаймы у госпожи Ламарии, уже никуда не годилось, и подобрать ткань на занавески. очередное ноу-хау, которое она приготовилась принести Валернию. Не повезло этому миру, что выпала ему участь принять к себе попаданку. «Появись здесь попаданец», усмехнувшись про себя, подумала Вика, «он бы, в отличие от меня, наверняка придумал паровой двигатель или электростанцию построил. А может, наоборот, повезло. Попаданец бы автомат Калашникова мог сконструировать или гранаты, и тогда этому миру пришлось бы совсем туго». «Ну да, что есть, то есть». Вика решила, что ее прогрессорские изыски такими мелочами не ограничатся. Может, ей еще что-нибудь в голову придет? «Мы куда? Налево, направо?» – вывел ее из размышлений Гнеш, когда они подошли к веселому рынку. Откуда взялось такое название, ее соседи Кайсы не знали, а у других Вика и не спрашивала. Этому рынку, располагавшемуся вдоль береговены, буквально в двух десятках шагов от набережной, больше бы подошло быть не веселым, а тесным, настолько огромная толпа народа здесь толкалась. Несмотря на его внушительные размеры, вдоль ряда лотков прилавковых торговых палаток приходилось протискиваться между покупателями и зеваками. В центре рынка на помосте еще и давали какое-то представление циркачи. Но туда соваться было бы просто безумием. Но почему Нелла, разом подружившиеся к и Стера, принялись конючить, хотя бы издалека, ненадолго, эхом повторяя друг за другом? Устроили ей стереопросьбы. «Хорошо», – сдалась Вика, – «посмотрим. Но как скажу все, значит все понятно». Дети дружно закивали, а Гнеш еще и показал условный сигнал, означавший внимание. Сигналом ниндзя Вика начала учить Гнеша и Нюру одновременно с чтением и письмом. И если со вторым и третьим у них успехи были весьма скромными, то вот с первым дело сладилось быстро. Отправляясь на рынок, помимо решения бытовых проблем, Вика заодно и тренировала Гнеша, которому поставила задачу тренировать обостренное восприятие в большой массе народа. Обострять свои чувства, что днем, что ночью, что бодрствуя, что погружаясь в сон, Вика их научила. Оставалось только тренировать. Но одно дело контролировать обстановку вокруг себя, когда каждый прохожий, что называется на виду и совсем другое, выделять из общего шума звуков те, которые представляют интерес или опасность. Места лучше, чем рынок, для такой тренировки не найти. Опасность, также знаком уточнила Вика, хотя еще до Гнеша заметила и Варишку, подбиравшегося к ним под прикрытием горожанки с большой кормой, и его прикрывающего, протискивающегося вдоль прилавков торговцев овощами и зеленью. Она понимала, что этими двоими воровской промысел не ограничивается и наверняка где-то рядом работают их подельники, но молодую девушку с двумя детьми никто не считает серьезной добычей или представляющими какую-то опасность, поэтому никто, кроме этой парочки, на них больше не нацелен. Гнеш оказался молодцом, он сумел вовремя, так сказать, на дальних подступах обнаружить не только того, кто непосредственно на них нацелился, парнишку примерно одного возраста с Неллой, но и его прикрывающего, о чем ей сообщил незаметно для окружающих с совершенно естественными жестами и мимикой. Стира, очевидно, ничего не замечала и пыталась ледоколом переть к цирковому помосту, что при ее росте и весе у нее получилось откровенно плохо и выглядело комично. Вика старалась сдерживать смех, наблюдая стирины потуги. Вор подобрался к ним, когда они уже выбирали место позади толпы зрителей. Стиру Вика собиралась посадить себе на плечи. Ее динамический щит распределит и частично поглотит комариный вес девочки так, что Вика его совсем не будет чувствовать, а пронырливый Гнеший сам себе место найдет рядом с мальчишками, облепившими столб для наказаний кнутом, сегодня пустовавший. Близко отсигнализировал Гнеш, прекрасно понимая, что его знаки лишь тренировка и сестра сама все видит, но тренировался на совесть. Умница! У вора не получилось даже протянуть руку к кошельку девушки, намеченной им в качестве очередной жертвы. Уже собираясь это сделать, парень почувствовал, как обо что-то случайно запнувшись, он потерял равновесие. Не успев его восстановить, воришка был задет кем-то из прохожих и упал прямо под ноги важного господина с окладистой бородой, шествующего в сопровождении двух наемников охраны. Кошелек этого господина возле своей руки парень увидел уже после того, как услышал злобный крик. «Вы куда смотрите, остолопы?» – закричал своим сопровождающим бородатый мужик, которого Вика решила использовать для сведения счетов с вором. «Хватайте его! Эта тварь уже мой кошелек срезала! Не зевайте!» Вика в этот раз использовала навыки тени. Ерунда, что солнечный день только вступает в свой самый разгар. Для этого искусства солнечный день не помеха. Видимо, в этом навыке и правда есть что-то от магии, хоть резервы не расходуются. На рынке у нее получилось войти в тень не хуже, чем тогда в подвале таверной «Половинки». Вика, словно размазавшись, растворившись в пространстве, быстро срезала увесистый, вышитый золотом кошелек какого-то очень статусного мужика, ловко подбила ногу вора, точно в нужную точку его легко подтолкнула, и когда парень уже бухался озим, рядом с ним положила кошелек бородатого. «Это не я!» Блещал воришка, которого уже скрутили наемники. Г господин, я клянусь, это не я! закричала над боли, когда один из наемников сильно и жестоко ударил его в район печени. Вика при желании могла бы ударить по печени с гораздо большим эффектом, просто-напросто этим убив, и не потому, что ударила бы сильнее, а потому, что знала на какую точно точку надо воздействовать и как правильно сложить при этом пальцы. Она все проделала так быстро, что только Гнеш среди всех окружающих людей смог, нет, не увидеть, а почувствовать обостренным восприятием, как его сестра меняла свое местоположение. Толпа, окружившая место, где наемники чинили предварительную расправу над попавшимся воришкой, основная – чудовищно по своей жестокости расправа его ожидала впереди, поддерживала наемников криками и советами. Вика постаралась не думать над соответствием вины и наказания, зато смывшегося сразу же напарника попавшегося неудачника она запомнила и поставила себе в планы со временем посчитаться и с ним. Происшествие не остановило ход жизни на рынке. Цирковое представление находилось в самом разгаре, и Вика с детьми присоединились к нему в качестве самых активных зрителей. В выступлениях были задействованы и жонглеры, и силачи, и акробаты, и фокусники. Была даже пантомима довольно смешная. К своему собственному удивлению, Вики пришелец из мира, где люди всевозможными развлечениями присыщены выше всякого предела, Увиденное представление понравилось. Что уж говорить о неизбалованных местных жителях. Гнежи, с разместившейся на ее плечах Стирой, были в таком восторге, что Вика не решилась оторвать их от этого зрелища и дала досмотреть до конца. Нела, а ты в следующий раз меня с собой возьмешь? Мама разрешит!» Стира, быстро подружившаяся с Гнешем, уже мечтала о новой прогулке. После цирка Вика закупила все, что в тот день запланировала купить и зашла с детьми в кондитерскую, где они просидели, пока Гнеш Стира не набили свои животики под завязку. Только после этого они пошли домой. «Обязательно!» – согласилась Вика.